Глава восьмая. На берегу озера. Он бездумно шагал по выложенной прямоугольными плитками дорожке, этакой пограничной полосе, окружавшей весь невеликий городок. Потом сошел с нее в невысокую желтую траву и брел себе дальше, ни о чем особенном не думая, попросту подставив лицо легкому ветерку, чувствуя, как помаленьку улетучиваются остатки ветра. и хмель и недавнего ошеломления замечательно что существует на свете трава солнышко и тишина и споткнулся едва не полетел кубарем успел вовремя сохранить равновесие нелепо взмахнув руками выпрямился недуменно уставился под ноги По начищенному боку чёрного форменного полуботинка протянулась рваная царапина по гиб козённой шус от незадач. Но это уже не имело особого значения, потому что он разглядел обо что споткнулся. Скрытая высокой травой серая бетонная плита, развалившаяся на несколько кусков, выщерблённая временем и дождями, с торчащей ржавой арматурой а вон ещё одна ой ещё ясно было что это остатки мощёной некогда и давным-давно заброшенной дорожки уходившей от посёлка в места необитаемые между двумя ближайшими холмами спускавшейся по пологому склону Не раздумывая, он пошёл туда, держась рядом с растрескавшимися едва заметными в траве плитами, оплетёнными местными ползучими растениями с розовыми цветочками, прошёл меж холмов, а там пологий склон скрыл от него посёлок. Не всё ли равно чем заниматься, чтобы убить время? Пожалуй, так даже лучше. бродить по окрестностям, вместо того, чтобы тупо пялиться на стереоэкран, выплёскивающий очередные порции информации в таком количестве, что во всём теле появлялась тяжесть, как при переедании. К тому же прогулки были совершенно безопасными, хоть всю планету по экватору обойди, если не жалко потратить год другой. настоль бесполезное занятие. Здесь нет ни единого живого существа, опасного для человека. Здесь только насекомые, но и они, достоверно известные и подчёркнутые на инструктаже, не проявляют в отношении человека ни малейших враждебных поползновений, поскольку он для них совершенно бесполезен со всех точек зрения. Пожалуй, что здесьные насекомые человека и не замечают. даже считай некой разновидностью дерева только подвижного даже близко никогда не подлетают так что он беззаботно шагал дальше пока не увидел за деревьями то что меньше всего ожидал увидеть несколько домов серого и кремово-розового цвет ни о чём подобном его не предупреждали но это только к лучшему Будто это какая-то запретная зона, где нельзя показываться даже господам офицерам, уж непременно предупредили бы на строго заказав тут шляться. Да и дома, чем ближе он подходил, выглядели всё более забытыми, брошенными, нежилыми. Он там, на втором этаже, выбито окно, а повыше ещё два. Серая и кремово-розовая штукатурка там и сям облупилась. открывая кирпичную кладку. Все до единого дома стоят к нему тыльной стороной, так что придётся пойти. Он так и поступил. Я оказался на небольшой окруженной лесистыми холмами равнини, где справа поблескивало обширное озеро в форме вытянутого овала, а слева стояли с полдюжины домов, построенных в добротном стиле сороковых-пятидесятых, в три, в четыре и в пять этажей, с высокими окнами, колоннами, узкими вентиляционными трубами. Но в глаза прежде всего бросались... Броня транспортёры давным-давно снятые с вооружения модификации трёххозные, открытые сверху, скопированные после войны с вермахтовских. Их было два, и они торчали тут несколько десятилетий, так что от краски не осталось и следа. Металл покрылся сплошной рыже-коричневой коркой ржавчины. А колёса со спущенными покрышками прямо-таки вросли в землю. Кирьянов подошёл ближе и удивлённо присвистнул. Бронетранспортёру в своё время досталось так, что мало никому не покажется. Вот только каким образом были нанесены такие повреждения, безусловно несовместимые с жизнью бронированной машины, догадаться нельзя. В борту одного От водительского места почти до заднего борта зияла идеально круглая дыра, сквозь которую виднелось близкое озеро. Некая неведомая сила аккуратно проделала в борту БТР идеально круглую огромную дыру, получившую продолжение в борту противоположном. И всё, что было меш дырами. исчезла бесследно корпус трансмиссия сиденье пол броник напоминал консервную банку у которой удалили обе крышки верхнюю и нижнюю